Это та, от которой по Хайне отлично помогают свинцовые пломбы и зубной порошок Бертольда Шварца? Нет, не она. А что же тогда? Не знаю. То есть знаю, конечно, знаю. Напьюсь? Может быть, скажу. А потом, ведь это же анахронизм. Но вот эти-то анахронизм, где же я их возьму? Это благородному Вертуру подходит, а не нам.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 Отец Андрей поднял бутылку и налил стаканы. Повесился на чердаке. Они выпили одну стопку, налили другую. Отец Андрей начал рассказывать о Севере. Рассказывал он хорошо, артистически акл, и Корнилов все время смеялся. Особенно ему понравилась история артельной стрепухи баронессы Серафимы Барт,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 Кто то по дурости, что ли, или по озорству, не знаю уж как, и направил их к бабке Финке. Она и напела им десятка-два песен. Прямо по Авинариусу шпарила. Есть у него такая книга, былины в обработке для детей среднего возраста. У тех инда глаза на лоб полезли. Вот это материал. День и ночь сидели. Все валики списали, ведро водки выдули. Бабка употребляла. Уехали, снова приехали. Тут она им сказки по сахару самые, что ни на есть, озорные преподнесла. На севере этого добра ведь хоть отбавляй, те опять все валики исписали. А на самый последний день при прощании